Прекрасной убиенная княжна казалась только издали, из-за многоцветных искорок на платье. Вблизи же предстала неподобной и ужасной. Застывший в беззвучном крике рот зиял ямой, очи пучились из глазниц, а жутче всего был кончик торчащего из переносицы ножа или кинжала, и то, чтоб покойница вроде как приподнималась те те уютно проворковал подьячий присаживаясь на корточки Это ее болезнную сзади под темя саданули клинок насквозь прошел покрутил мертвую голову и стало понятно что приподнята она была из за того что опиралась на рукоятку торчавшую пониже затылка вытащить из раны кинжал у кузьмы мочи не хватило Эк, Жонки так не воткнуть! С явным удовлетворением молвил Шубин. Ерышка тоже присел, быстро водя носом туда-сюда. — Записать что-нибудь? Че тут записывать? — Вот сейчас буду допрос вести. Тогда поскребешь для видимости. Вытирая о кафтан загрязнившуюся кровью руку, Кузьма пошел на женские голоса. По дороге позвал. — Князь Борис Левонч. Ступай с нами. Как мне без тебя с твоей женской половиной разговаривать? Срам выйдет. Лычкин шагнул в переход так, чтобы не увидеть мертвого тела. Еще и рукавом закрылся. Чья это комната, где все собрались? Марфушина. Утешают. Князь крикнул. Я и та! Человека Степан Матвеевич, со мной. Приберитесь там. Голоса стихли. Но не прекратились унылый вой и стук. Тумм. Тум-тум. Зашуршало что-то, заскрипело, кто-то шикнул. — Сядь так, Глайка, Харит, перестань. — Ну, входим, что ли? — нетерпеливо спросил Лычкин, переминаясь с ноги на ногу. Ему хотелось быть подальше от трупа. Спокойный, звучный женский голос пригласил. — Пожалуйте. Небольшая комната была поделена золотым апрельским солнцесиянием на две половины. Темную и ясную. Три женские фигуры были на свету, две в тени. Четыре поднялись навстречу вошедшим, одна стала сидеть в углу. На нее-то сидящую мужчины и уставились. Рыжекосая, не сильно молодая дева, с опухшим от слез лицом, сплошь покрытым крупными веснухами, тупо билась головой о край печи и уныло безнадежно подвывала. «Будет убиваться Харита!» кривился на нее князь Борис. Померла уж не вернешь. Ну и волосат прикрой, люди у нас, пояснил Шубину. Харита, это старшая от моей первой жены, твоему начальнику двоюродной сестры. Кузьма Иванович низко поклонился Проестевской племяннице, но та не обратил внимания ни на честь, ни на отцовские слова, снова стукнулась виском, где и так уже багровел кровоподтек. Высокая жонка в бабьем убрусе, не иначе сама княгиня, повернулась и шлепнула рыдательницу по щеке. — Сказано, уймись! Старита Борисовна всхлипнула и утихла, но из закрытых глаз продолжали течь слезы. Она утирала их широкой, не по княжьей, грубой рукой с обкусанными ногтями. — Супруга моя, Марья Челигуковна, урожденная Ахамашукова. Княгиня была еще молода. И, пожалуй, красиво, но какой-то нерусской красотой, Остра лицом, соколиста носом и недородно станом. Зато черные брови в разлет и огромные полные жгучего света глаза были хороши. Черкешенка. Потому и чернява. И нос такой, — подумал Кузьма, щурка приглядываясь к хозяйке. Эй, вон какая! Не похоже, что плакала. Хотя с чего бы ей плакать. Дочку-то уделали не родную, не роженую. Не взыщи на нас, сударь, в нашем горе, молвила княгиня, кланяясь малым обычаем. подячий тоже молча поклонился не так низко, как старшей княжне. — Моя третья Марфа, показал Лычкин на золотоволосую, робко помаргивающую девицу, миловидную собой. Та облизнула нежно-розовые губки алым язычком, жалобно наморщила лобик, потупилась. — Которая князю черкасскому невеста? — уточнил Шубин. — Не бойся меня, лебедушка, я пришел твоему горю помочь. Только говори со мной без утайки. — Помилуй Господь, как можно утаивать? — еле слышно пролепетала княжна. Ее тонкие пальчики быстро двигали шариками костяных четок. Безгласная она у нас, батюшка, тихая, молитвенная. Чужому человеку и слово сказать побоится, — быстро сказал Лычкин. — Они с Лукерией, покойницей, у меня от второй супруги, урожденной бельчининовой и погодки. Но лучше бойкая была, дерзовитая, а это будто горлица. Зато она князь Василию Петровичу и приглянулась. «Как оно все у вас сладилось-то с князем Черкасским?» — спросил подьячий, все глядя на невесту. Ему стало любопытно. «У Черкасских в Кремле хоромы, по всему государству вотчины. Этот Василий Петрович самому князь Ивану Черкасскому, царскому любимцу, близкая родня, а и голь перекатная. Черкасским никак не ровня». Борис левонич оживился — Говорить про это ему было приятно. «Так, говори уже, Мария Челигуковна из-за Хамашуковых, и князь Василий Петрович той же ветви, только о Хамашуковых черкасских. На прошлое Рождество жена моя ездила к ним бабку троюродную проведать, та болела, познакомилась там с князь Василием, позвала у нас бывать. Он стал ездить, говорил, что жениться ему пора, что за преданным он не гонится, собственных животов хватает». Была бы, — говорил, — девушка хорошего рода, скромная, собой ладная. Вывел я к нему с женской половины четырех своих дочек показать на смотрины. Василь Петрович выбрал третью Марфиньку. Пожаловал нас, убогих, Господь, такую великой милостью. Я подмосковную деревеньку продал, чтобы подвенечный убор справить. Платье узорчатое, золотого шитья с каменьями. Кокошник, жемчужно скань, сапожки венгерский софьян. А ныне платье кровью попорчено. Кокошник же вовсе пропал? Он заплакал. На нем одного жемчугу озерного на пол-полтораста рублей. Говоришь, пропал, жемчужный кокошник. Шубин вспомнил, что покойница в самом деле лежит простоволоса и повеселял. Ежели убийство грабительное, тут урона для чести нет. О том, почему Лукерия Борисовна оказалась в невесте на платье, пока решил не спрашивать. Оставалась еще одна дочь, молодшая. Эта стояла с краю, опустив голову в тени, почти невидимая. обратись к на свет, голубка, дай на тебя посмотреть». Кузьма ждал, что дева, совсем еще юная, застесняется, затушуется, закроется рукавом. Но младшая княжна подвинулась ближе к окну и глянула подьячему прямо в глаза. Он крякнул, а Ерышка уронил на пол восковую доску. Дева была неизъяснительно хороша. Черные волосы гладко блестящие, черные глаза осиянны, черные брови горностаевые, а кожа белее белого, губы олея алого. Пуще же всего удивительная эта красота озарялась неким особым трепетанием воздуха, словно бы ласкающего лучезарный лик. А дурак черкасский-то, что Марфу выбрал, — подумал Шубин. Аглая, наша с Марией Черегуковной дочерь, последушная, — князь тяжко вздохнул. Уж с чем я буду замуж выдавать, сам не знаю. Видно, старшую дочь Хариту сбыть с рук он уже не надеялся. Княжна сверкнула на родителя своими чудесными глазами. Оскалила блестящие острые зубки и вдруг стало похожа на малого, но небезопасного зверька. Однако ничего не сказала, сызнова потупилась. — Ну а ты кто? Горничная? Сбоку, в самом углу комнаты, переступала с ноги на ногу еще какая-то баба или девка, ли. к ней Шубин подошел сам, не чинясь, взял за подбородок. — Как тебя, Евфишка? — Евдошка, — шмыгнула мокрым носом служанка. Была она масластая, недокормленная, глазами косила в сторону. Ничем она Кузьму Ивановичу не заинтересовала. Он оттолкнул ее лицо, пальцы вытер о полу. Вернулся на середину светлицы. «Ведайте, княгиня со княжнами, указано мне сыскать великое это душегубство накрепко, безо всякого чина. А сие значит, что ныне... Пред вами не старый первостатейный подьячий Шубин, а само Око Государево. Отвечайте честно, безо всякой кривды и утайки. Писец каждое ваше слово запишет, а кто солжет или правда не доскажет, быть тому в вине перед царем и богом. Ясно? Было тихо. Лишь всхлипывала княжна Харита, да испуганно щелкала четками княжна Марфа. «Говорите, кто где был, когда совершилось убийство. Вот, вот ты, княгиня, где была?» «Где мне быть у себя». «Не ложилась, сон не шел», — пожала плечом Марья Челегуковна. Потому, услыхав марфушин крик, прибежала первой. «Так, ты, Харита Борисовна...» Старшая дочь не ответила и глаз не открыла. Искаженное мукой лицо поддергивалось. — Харита, слушай, очень дружна была. — Больше всех прочих, — сказала княгиня. — Вот и убивается. Не пытай ее. Спрашивала я уже, у себя она была. — Ладно, — Кузьма повернулся к невесте. — Ну, а ты что скажешь, Марф Борисовна, где ты была и почему Лукерьев сделала твое платье? — Я? Мы? У меня мы были обои. Княжна Марфа лепетала очень тихо, а четки прижала к груди, будто они могли ей помочь. «Я Лушу попросила в мой свадебный наряд облачиться, чтобы посмотреть, как она глядится. Луша со мной одной стати». А, «Понятно. А когда она из комнаты вышла и зачем?» «Когда не знаю. Петухи еще в первый раз не кричали. А, Пошла она к себе за сапушками. Мои софьяновые венгерские ей малы, а я хотела посмотреть, каково оно...» На каблуках будет. Вышла она, а я осталась. Через малое время слышу, вроде упало что-то. Но я тогда не вышла, позвала только «Чего? Где ты?» А вышла я, когда трижды кликнула, и не ответил никто. Выглянула, не пойму никак, лежит что-то. Вернулась за свечой. Гляжу, а это лужа на полу. И течет из-под нее черная, растекается. Я в крик. Больше Марф Борисовна говорить не могла, расплакалась. Княгиня погладила ее по золотистому пробору, на подъячьего посмотрела сукоризной. Что рад? А Кузьма Иванович в самом деле остался доволен. Картина выходила почти ясная, но для порядка он спросил и Аглаю с Евдошкой, где были ночью. Княжна буркнула у себя, служанка сказала, спала в чулане. — Должен у вас тут из женской половины наружу какой-нибудь ход быть, во двор ли, в сад ли, — сказал подьячий. — Не каждый раз вы через князь Борисову спальню проходите. — Есть дверь в сад, как-нибудь, не быть, отвечал хозяин. — По переходу вправо, и там ход на малое крылечко. — Пойдем, княж, покажешь. Идти пришлось мимо мертвого тела. Борис Ливенч, отворачиваясь, стукнулся плечом об стену. Потом завернули за угол, и там точно оказалась дверь. Увидев изнутри засов, Кузьма был приуныл, однако велел ерышке принести шендан со свечами посветил и радостно присвистнул. Засов-то засов, но скоба вышиблена, отходит от стены. Подъячий открыл дверь, посмотрел снаружи, на створке следы ударов. «Вот и все!» Шубин потер руки. И с ней ясного. Лихой человек залез во двор. У вас там тын, одно прозвание. Обмотал дубину ли топорище или тряпкой или чем, чтобы не грохотать. Вышиб скобу. Вошел. В переходе наткнулся на княжную Лукерью, которая шла к себе переобуться. Она, наверное, повернулась бежать от чужого человека, а он ее с перепуга... Хватил ножом, куда пришлось, под затылок. Мужчина, видать, аховое силище. Вогнал кость по рукоятку. Эта смерть мгновенная княжная не писнула. А тать схватил, что попало под руку. Жемчужный кокошник. И наутек. «Успокойся, князь Борис Леонич. Дочери твоей не вернуть, но для свадьбы помехи нету». «Невестиной чести урона не случилось» так доложусь доложу Матвеевичу. А вы, что ж, сотворите очищение, попечалуйтесь, сколько положено, а там и свадьбу сыграете Князь от великого облегчения расхлюпался. «Спаси тебя, Бог, мил человек, за скорый и верный сыск. Отблагодарить тебя да нечем. А вось после свадьбы богаче заживем. Тогда приходи». — Приду. — Подячий обернулся на Ярышку, который замешкался с подсвечником у поврежденной двери. — Ай, ты что там? Уходим! — Кузьма Иванович, господин старый подячий, зашептал парень, догнав Шубина, — я что-то там приметил-то. Дозволь покажу. — Не дозволяю, — отмахнулся тот, размышляя о хорошем, как порадует приказного судью и чем потом отдарится благодарный Лычкин. Беги за шубой и шапкой, да посх не забудь. А как поможешь одеться, не лезь ко мне. Шагай себе сзади. Думать буду. Вот и гоже, коли так, сладко молвил Степан Матвеевич, дослушав доклад подьячива. Одна рука судьи по привычке была засунута за пояс, в другой покачивалась нагайка. Кузьма встретил начальника на земском дворе. Проезд его подавали коня, куда-то он собирался ехать, но, увидев возвращающегося Шубина, задержался. Здесь же за спиной подьячего топтался молодой ерышка, мял в кулаке снятую шапку. Судья, слушая, нет-нет, да поглядывал на мелкого человечка, лениво. «Стал быть, княжну убил ночной вор, выбивший дверь?» ну ну!» «Отпишу государю и патриарху, а то присылали уже, спрашивали». Черкасских тоже успокою, князь Ивана Борисовича и князь Василия Петровича. А ты, Кузьма, знаешь, что дали делать? Учить не буду, но все же получил Пошли к скупщикам предупредить. Как кто принесет продавать жемчужный кокошник или хоть и рассыпной жемчуг, пусть того человека держат разговорами или велят прийти за деньгами в другую речь, а тебе пусть шлют весточку. Возьмем душу губа, никуда не денется. «Прямо сейчас распоряжусь!» — поклонился Шубин, гордый и успехом, и тем, что не огорчил судью. «Что, ерышка, которого ты с собой брал толков?» Подьячий удивленно обратился. «Забыл про парня». «Ты что здесь?» а -а -а, Я тебе алтын должен». «Еще копейку», — напомнил тот. «Коли дело сделается. Или оно не сделалось?» «Ничего, малый, говорлив только» ответил Кузьма начальнику, а Ирышки махнул. После с деньгами, после. Ладно, беги, распоряжайся, — проестев подавил зевок. Не упустить бы, Татя. Наскоро поклонившись, Шубин потрусил крыльцу. Поспешно согнулся в пояс Ерыга, да так и застыл, ожидая, что великий человек пойдет дальше по своим великим заботам. Но Проистев остался, где был. Распрямись к. — Отвечай. Ты что у за спиной рожи корчил? Будто хотел что сказать, да не решался. Ерышка поскреб низкую челку. Под волосами открылся гладкий лоб, посередине которого темнело круглое родимое пятно, величиной с копейку. — Тебя как звать? — Маркелка. Маркелов сын. — Ну, говори. — Маркел, Маркелов. Что не хотел при Кузьме сказать? — Парень еще немного помялся и решился. — Насчет двери, которая будто бы снаружи выбита. Я скобу осмотрел. Она на гвоздях посажена. Так те гвозди не от удары вылетели. А кто-то их вытянул из дерева, клещами или чем изнутри. Судья сжал мягкие губы, отчего рот стал жестким, а лицо словно закаменело. — Изнутри? Не ошибся ты? От удара со двора щепки бы вылезли, а их не было, щепок. И на гвозденных шляпках видно царапки от клещей, а в дверь это для виду били, чтоб было похоже на взлом. Только не взлом это. Степан Матвеевич клеснул себя на гайкой по глинищу тревожно. — Кто-то домашний подготовил дверь, чтоб убийцы войти. Охо, скверный Ох-о-о, скверные Или того скверней, — тихо сказал Маркил. Домашний кто-то и убил, а с дверью нахитрил, чтоб на чужого подумали. — Погоди, погоди. Удар ножом большой силы сквозь весь череп, а на женской половине были только княгиня с дочерьми да девка-служанка. Ерышка покачал головой. Может, не такой и сильный был удар. Княжна на спине лежала, могла падая... Рукояткой а пол попасть. Вот кинжал с кросси прошел. Верно. Могло такое быть. Еще одно, господин приказной судья. В переходе ночью чай темно было. А на княжне Лукере Борисовне невесте на платье какушник. Вот я и думаю, не ошибкой ли ее порешили. Может, хотели убить княжну Марфу Борисовну, да обманулись. В волнении, проестив, заходил по двору кругом, мелко переступая короткими ногами. О чем-то сам с собой толковал, шевелил губами, раз даже плюнул. Наконец остановился, поманил ерыгу пальцем. «Хоть ты и зелен, осмышленней старого дурня Шубина. Чуть он меня под виду не подвел. Я всем отписал, что дело чистое. Оно еще, может, не накончено. «Прав ты, Маркел Маркелов». Очень возможно, что кто-то хотел невесту уходить, да ошибся. И если убил некто домашний, то как бы оно новым душегубством не обернулось. Я тоже о том подумал, господин приказный судья. «Зови меня Степаном Матвеевичем», — проестев поглядел на конюха, державшего в узде смирную серую кобылу. «Ну так, Маркел, мне надо бы к на государю-патриарху ехать». А деле книжные лычкиной докладывать ему пока не буду скажу сыск продолжается а ты давай на подкопай и копай да копай до да, правды хотя лычкины мне и свойня да правда дороже парень заробил как это я рышка простой Они со мной говорить не станут я тебе такую бумагу дам что никто не заперечит — Если надо, и княгиню, и даже девок-княжон с глазу на глаз расспрашивай. Без хозяина. — Чего и все равно, — засомневался Маркил. — Наедине, без муж, без отца. А я напишу в бумаге «Сыскать накрепка», без чинов и всякого зазора. Когда так писано, можешь женок с девками хоть за потаенные места шупать. Им от того никакого срама не будет. его дело... Ерышка покраснел, должно быть, представив себе лишнее, а судья с ухмылкой шлепнул его по лбу. «Бескрайной надобности только не шупай!» «Ну-ка, подставь спину!» Махнул приказным, те принесли бумагу, чернильницу, перо, и судья написал на согнутой спине Ерышки, как на столе, казенную грамотку. «Вот так!» «И построже с ними, с Лычкиными!» — И вон какие у князь Бориса в доме черти хороводится. — Понюх, подавай кобылу! С проворством, которого трудно было ждать от грушевидного тела, Степан Матвеевич вскочил в седло, стеганул по крупу плеткой, погнал. Это он пешком ходил медленно, а ездил всегда быстро. Маркел остался в ошеломлении от такого в жизни поворота. В одной руке шапка, в другой — грозная грамота. Однако столбом парень стоял недолго. Тоже подхватился, сдвинул брови, смахнул с лба волосья и побежал назад на подкопай. Что, — Обронил что, или спросил знакомый холоп у все еще притворенных ворот. Знать, пока не сторговались с попом. — Веди к князю, — сказал Дирышко. — Вот, грамот к нему. И выставил свиток вперед на вроде копья. Все же боялся, что бумаги будет недостаточно. Не захочет его княжеская милость. Приказанную белюзгу не то, что слушаться, а и в дом не пустит. Лычкин, выйдя в сени, и вправду сначала на Маркела даже не глянул. Должно быть, принял за простого гонца. Взял грамоту, поднес к следяному оконцу, стал читать. Откусил пирожок, да не доживал. Замер с набитым ртом. Тогда только и вгляделся в парня как следует. — Без чину и без зазору. Повторил, и в голосе обозначилось дрожание. То-то мне, давить, помнилось, будто подячий ходит больше для видимости, а истинный голова соискуты, Маркел. Посмотрел в бумагу в поисках отчества, не нашел и додумал сам. Маркел, маркел Бесчинную, а того паче беззазорную грамоту а бы кому не дадут. У такого большого человека непременно должно быть отчество. Страшнее всего, князь, показалось, что вернувшийся сыскатель так молод и худо одет. Не иначе из тайных людей, которых зовут Патриаршим Оком, вся Москва про них шепчется. Будто у государева родителя, патриарха Филарета, истинного правителя державы, во всяком приказе для пригляда есть свои верные слуги, в малых чинах, но в большой силе. — Поздорову ли святейший? — спросил Борис Ливонич с поклоном. Маркел не понял, про кого это, но на всякий случай ответил, слава богу, после чего князь поклонился уже в пояс. — Пожалуй, в горницу, сударь. «Весь мой дом в твоей воле!» Даже Кузьму Шубина так не привечал. «Откуда у тебя, княжи, лик расцарапан?» для почина спросил Ерышка, будучи проведен в горницу. В прошлый раз он ждал, что Кузьма Иванович прото сведает, но подьячий не стал. «Это-то...» Лычкин потрогал щеку, сморгнул. «С горя. Сам себя окорябал, когда доченьку мертвой увидел». Показал ногти. Такими можно было и хуже окорябаться. Горестно шмыгнул носом, но Маркел все равно не поверил. Царапины были не сегодняшние. Вчерашние, либо вовсе третьего днишние. Коли хозяин сразу начал врать, разговор с ним лучше отложить на после, подумал Ерыга. Оставайся здесь, княже. Я пойду на женскую половину один, а ты в том зазора не усматривай. — Не буду. Пойду лишь придворю всех, чтобы не пугались и говорили с тобой, как на духу. Покушай пока квасу с калачом. Конечно, лучше было бы потолковать с княгиней и княжнами без придворения. Врасплошно. Но они при виде чужого мужчины, пожалуй, начнут орать. «Изволь!» — разрешил Маркел. «Только живо! И одним духом!» И побежал, мелкой топотой брюхан. А хорошо это, оказывается!» Настоящего князя погонять. Юнош взял ковш, отпил, рванул зубами калач, С утра ничего не жрал за безденжьем Жуя и прихлебывая, обошел покой. Может, если считать по-княжески, Лычкины жили и небогато, Но Ярышке здесь все было в диво. Один стулец поразил его своей затейливой красой С резной спинкой тулова опирать. С поручнями локти покоить. Экое и удобство. Не то, что на лавке сидеть. У стены выселись диковинные рундуки, Такие высоченные, что и не сядешь. И с дверцами приоткрыл одну А там кубки, мисы, ковши. Какие оловянные, какие серебряные. Ух ты, а это что? Сбоку от киота, где иконы, Висел бумажный лист. Креплен малыми гвоздицами. На нем картина, не русская Большая вода с крутыми волнами. Должно быть море-океан. По воде плывут крутовокие корабли с парусами. А с неба дует ветром и бородач. Экодива. В книгах про море многожды читано. А зрительно воображалось трудно. Как это? Вода без конца и края. А оно вон какое. Море. Вернулся запыхавшийся князь. — Придворил. Ждут. Что не спросишь, ответят без утайки. Верно сказал домашним, чтобы не болтали лишнего, подумал Маркел. Однако молвил благодарствую княже и пошел дорогой, какую помнил, из горницы переходом в мужнину спальню, а оттуда к хозяйке.